Глава д в е н а д ц а т а Казнить нельзя. Засыпая, Влада провалилась в вязкую тьму. Вокруг едва можно было различить белесые тени, то вдали, то в стороне, то за спиной. Тени эти колыхались, как водоросли, тревожимые течением, умоляюще тянули руки отростки, едва слышно стонали. Очень хотелось вырваться из объятий кошмара. Но любое движение, даже мысленная попытка его совершить, утягивало все глубже в темноту, где теней больше, где они становились все расплывчатей и плакали все горше. Наконец, всхлипы стали настолько громкими, что сновидение отступило. Влада открыла глаза и приподнялась на сбитой в ком постели. Это она так ворочалась. День успел разгореться. У входа прямо на полу сидела Людмила Викторовна, Рядом на коленях стояло с в е т л о Татри успокаивающе гладила старушку по спине. Их силуэты резко выделялись на фоне лившегося сквозь распахнутый п о л о г света и были полной противоположностью теням из кошмара. «Погиб! Он погиб теперь!» — причитала старушка. «Может, еще и обойдется? Не заставит же его в самом деле давать такую страшную клятву?» В голосе Татри слышалось сомнение. Влада встала, подошла ближе и присела на корточки. «Что случилось, тетя Люся?» «Все то же», — подняла блестящие от слез глаза. «Лубей сердит, винит Беркута в том, что потерял танцовщиц». Она протянула девушкам руки, схватилась за подставленные ладони, поднялась с пола, с трудом выпрямляя затекшие ноги. Беркуша обещал клятву верности произнести. «Ох», — вздохнула Лада, — «как же так?» с в е т л а успевшая узнать подробности, пересказала их подруге. Маркиз принимал судьбу, не сомневаясь, что погибнет. Дело времени. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю. Объявив, что готов служить султану, надеялся в первом же бою повернуть оружие против его солдат. Лучше погибнуть, чем стать предателем. Однако Лубея не так просто провести. Словесной клятвой он не удовлетворился, потребовал совершить кровавый обряд. В полдень, неподалеку от крепостной стены, на специально возведенном помосте, маркизу предстоит облачиться в форму вражеской армии, опуститься на колени перед султаном, произнести нужные слова, а после этого, в подтверждение их искренности, собственноручно казнить бывших соратников, обреченных Выбрали из попавших в плен воинов-герцога. В замке уже знают. с в е т л о скосило глаза на несчастную старушку, которая качалась от слабости, кусала губы с остановившимся взором. Лубей нашел способ известить о предстоящем спектакле. «Это бесчеловечно!» — горло Влады сдавило. Хотелось броситься обратно на кровать и разреветься в голос. Одновременно с этим тянуло на воздух. Бежать к к Лубею, высказать ему все. Сам виноват, что девушек увели. Нечего было монету хватать. И вообще, не взял бы заложницу, не требовал за нее выкуп. Никто бы и не явился сюда за ней. Понятно, что султана не переубедишь. А Беркут? Неужели он... Нам разрешили поговорить, очнулась Людмила Викторовна. Он полон решимости. Сказал, сделаю, что должен. Что маркиз подразумевает под этим долгом? Не знаю, но боюсь, что выжить не надеется. Людмила Викторовна сжала ладонь девушки, словно силами собиралась. Отпустила ее и, вытащив из волос гребень, раскрутила пучок, начала расчесываться. — Пойдемте, золотые мои, уже скоро. Влада едва успела переодеться и заплести косу, как снаружи послышались гулки е удары, созывавшие свидетели к подмосткам. с в е т л ы е Влада взяли Людмилу Викторовну под руки и повели, присоединившись к общему шествию. Хотя надеяться особенно было не на что, они подбадривали друг друга ничего не значащими фразами, только чтобы не молчать. Воздух словно сгустился от нарастающей тревоги, дышалось с трудом, Во рту пересохло, нос забило пылью, п о д н я т о й сотни ног, шедших впереди людей. Поднялись на холм. Здесь, в прямой видимости от замка, по приказу Лубея построили и шафот, в центре которого лежал плоский камень с выдолбленным ж е л о б о м для стока крови — плаха. Около грубо сколоченной широкой лестницы стояли четверо приговорённых. Светла, прислушавшись к разговорам, выяснила, что это те немногие из выживших пленников, кто отказался присягать лубию. Именно этих верных герцогу-людей предстояло казнить Беркуту в доказательство верности клятве. Среди обреченных на смерть особенно выделялся щуплый паренек, почти подросток. Одежда его, как и у остальных, висела клочьями, а на теле почти не было татуировок, наносимых в память о совершенных подвигах. Юноша старался держать голову высоко поднятой, но иногда бросал короткие взгляды на рослого палача, вооруженного топором. Тому предстояло вручить оружие маркизу непосредственно перед совершением кровавого действа. Великий султан стоял чуть в стороне, на постеленном на траву красном ковре. Он совершенно не обращал внимания ни на пленников, ни на собравшуюся вокруг толпу. Смотрел на стены замка, время от времени поднося к глазам зрительную трубу. Ждал, когда среди собравшихся на крепостной стене появится тот, ради кого все и затевалось. Влада активно работала локтями. Светло помогала Людмиле Викторовне. Они обе, как две лодочки за ледоколом, тянулись за Владой. Пробрались в первый ряд и уткнулись в сплетенные руки охранников. Ни поднырнуть, ни перепрыгнуть не получалось. Два ближайших дружно гаркнули на девушку, заставив замереть. Хотелось добежать до султана и сказать ему пару ласковых, хотя это было бы бесполезным сотрясанием воздуха. Запущенный маховик не остановить. Людмила Викторовна первой увидела Беркута и застонала, бессильно сжимая кулаки. Проследив за взглядом старушки, Влада тоже заметила угрюмо шагавшего к лобному месту маркиза. На нем были кожаные доспехи с отличительными знаками, встречавшимися только у ближайших сподвижников Лубея. Похоже, султан решил представить опального сына герцога тем, кому готов всецело доверять. Это было без сомнения притворством, иначе вокруг Ашафота не стояло бы столько вооруженных людей. «Как он красив!» — подумалось. Полное решимости лицо не выражало ни страха, ни сомнений. Сердце замирало от мысли, что еще несколько минут, и жизнь этого удивительного мужчины прервется. Влада не сомневалась, что Беркут откажется казнить соотечественников, а значит, сам обречен. Беркут шел, не поворачивая головы, ни к толпе, о т д е л е н н ы й от султана и эшафота кольцом стражи, ни к самодовольно улыбавшемуся Лубею. Не взглянул на приговоренных. Его интересовал только замок и отец на его обзорной площадке. Без оптического прибора различить лицо было невозможно, однако бордовый плащ ярким пятном выделялся на фоне остальных. Герцог пришел полюбоваться на позор отверженного сына. В наступившей тишине слышалось только сдерживаемое дыхание сотен людей и скрип досок лестницы под ногами маркиза. Он поднялся на помост, остановился около палача, продолжая смотреть вдаль. По знаку Лубея два крепких воина выхватили из ряда закованных в цепи людей парнишку, освободили его от кандалов и чуть не волоком потащили к плахе. Лицо пленника, до этого бледное, покрылось бордовым румянцем. Он широко распахнул глаза и тоже смотрел на родной Олдшир. Быть может, надеялся, что на стене находится кто-то из близких, и старался не выглядеть трусом перед ними. Влада вцепилась в руку Людмилы Викторовны, хотела поддержать старушку, но сама ничуть не меньше нуждалась в поддержке. От духоты, от запаха потных тел вокруг, от ожидания чего-то неотвратимого и страшного кружилась голова. Лишь легкий ветерок, наполненный ароматом клевера, приносил слабое облегчение. «Бедный мальчик», — прошептала Людмила Викторовна, — И было непонятно, о ком она, о своем воспитаннике или о том, кого тот должен убить. Приговоренного поставили на колени, ударом вынудили положить голову на плаху. Волосы упали на его лицо, были видны только шептавшие молитву губы. Палач протянул маркизу топор и знаками показал, куда нужно целиться, чтобы отсечь голову с одного удара. Его подручно и спустились вниз. Сам палач отступил, чтобы дать Беркуту простор. Он посмотрел на Лубея. Глаза сверкнули гневом. Приподняв двумя руками топор, Маркиз начал оборачиваться вокруг себя, поднимая его как метательный молот, крича при этом какие-то непонятные слова, смутно знакомые в л а д и Она различила горний, аер, копь, б л а г о буди, истая, узнав те, что заметила среди высеченных на ограничительном кольце символов. Он произносит з а к л и н а н и е прошептала оцепеневшей с т а р у ш к и о Беркуша!» простонала та в ответ. «Сколько раз не получалось! На что он надеется?» Понятно, на что. Отправляя в полет тяжелый топор, спастись можно было только, взлетев самому. Охрана Лубея отреагировала с нереальной быстротой. Четверо бойцов сомкнулись перед султаном, загородившись обитыми металлом щитами. Топор рассек п е р в ы е из щитов, державший его человек получил удар в грудь и упал на стоявших рядом. У ног султана образовалась куча ископошившихся окровавленных охранников. Остальные уже бежали к ишафоту. Беркут все еще стоял рядом с присевшим на п я т к и парнишкой. Тот удивленно вращал глазами. К маркизу, размахивая кинжалом, метнулся палач. Он замахнулся, но Беркут успел выставить руку, защищаясь, и снова закричал, повторяя з а к л и н а н и е Удар пришелся в зачарованный металл. Вспышка света на миг ослепила всех. Влада зажмурилась, а, открыв глаза, увидела корчившегося на досках эшафота палача, повалившихся у лестницы охранников и сияющего крылатого человека, медленно поднимавшегося вверх. Вопреки ее ожиданиям, Беркут не превратился в птицу. Он обрел крылья, громадные, сияющие, похожие на те, что рисуют, изображая ангелов. Сам он, излучая тихий, теплый свет, тоже стал похож на ангела. Восторг охватил все существо и на мирянке. Как прекрасен этот крылатый мужчина! Теперь понятно, почему люди ненавидят таких, как Беркут. Они банально завидуют. Палач вяло заворочился, пытаясь подняться на ноги. Остальные, поверженные на землю, тоже начали приходить в себя. «Улетай!» — закричала Людмила Викторовна. Влада только губами шевелила. С замиранием сердца следила за тем, как неловко управляет своим телом маркиз. Ему нужно было приспособиться. Набирал высоту рывками. Сделав круг над задравшей г о л о в ы толпой, подался в сторону замка. Людмила Викторовна и Влада провожали сияющий силуэт, защищая глаза ладонью от яркого солнца. Смотревшая в другую сторону с в е т л о радостно произнесла «Драконы! Драконы Татри!» Два ящера летели наперерез, но были еще далеко. Видел ли их Беркут? Вряд ли. Он стремился к замку. Завораживающе неспешно двигались крылья. Чистая магия. Фигура казалась виртуальной. Словно гигантский экран компьютера распростерся в небе, а там игра. Три персонажа, летевшие к неведомой цели. И если Влада ассоциировала себя с ангелом, светло всей душой стремилась к драконам. Беркут приближался к стене, начиная снижаться. Навстречу ему полетели стрелы. Что? Герцог приказал убить чудом избежавшего смерти сына? Маркиз, кажется, не сразу поверил в коварство родителя. Уклоняясь от стрелы болтов, он метался над замком и, наверное, выбрал бы доступное местечко для приземления, но его успели догнать драконы. Один летел сбоку, второй поднырнул и, едва не касаясь гребнем ступней беркута, заставил набрать высоту. Спорить с огромными ящерами было невозможно. Не успевший достаточно хорошо освоиться в небе маркиз, вынужден был подчиниться. Драконы — Словно два уверенных стража уводили метавшегося, искавшего и не находившего лазейку пленника за дальний, поросший лесом холм. Люди герцога прекратили обстрел, поняв, что не достигнут человека-птицу. Перенеся внимание вниз, забегали по стене, засуетились. Было отчего. Рассерженный сорвавшимся мероприятием султан отдал приказ к наступлению. Из-под холма, до этого невидимые, хлынули через поле к замку несметные полчища. Солдаты бежали цепочками, неся длинные лестницы. Медленно ползли туры, толкаемые рабами. С фронтальной стороны их закрывали дощатые, обитые сырыми в о л о в ы м и шкурами щиты. Грандиозное, похожее на поднимавшийся шторм движение, захватило, не давая возможности отвести взгляд. Влада очнулась только, когда ее ущипнули сухонькие пальцы Людмилы Викторовны. «Пойдем-ка, золотая моя, нечего здесь торчать!» Влада огляделась. Лубей с ближайшими приспешниками все еще стоял на ковре и смотрел на замок. Эшафот опустел. Пленников рядом с ним не было. «Их увели?» «А где парнишка?» — встрепенулась Влада. с в е т л о хмыкнула, утягивая подругу в сторону. «Сленял!» Нам тоже лучше поторопиться.